Явление третье. Лебенталь скачет несколько времени молча на одной ноге. Лебенталь: Ах, вот она. Вот она идет и идёт и несёт цветы. Начну. Елизавета Платоновна проходит с цветами, не замечая Лебенталя. Лебенталь: Елизавета Платоновна, я говорю, Елизавета Платоновна! Елизавета Платоновна: Ах, здравствуйте, Адам Карлыч. Лебенталь Елизавета Платоновна, где вы покупаете ваши косметики? Елизавета Платоновна: Какие это? Лебенталь: Под этим словом я разумею духи, помаду, мыло, одеколон и бергамотовое масло. Елизавета Платоновна: В гостинном дворе. выключая казанское мыло, которое с некоторых пор поставляет мне большей частью князь боток батыев. Но зачем вы это спрашиваете? Лебенталь, подойдя к ней близко, затем что-то от вас гораздо приятнее пахнет, нежели от этих самых цветов. В сторону Анназа смеялась. Ей, Елизавета Платоновна, я сейчас объяснил дрожайшей Аграфене Панкратиевне цель моей жизни и средство моего существования. Я обнажил перед ней, клянусь вам, всю душу мою и все изгибы моего чувствительного и стремящегося к известному предмету сердца. Я ей сказала себе и упомянула вас. Она выгнала всех вон, а мне приказала идти к вам. Я иду, вы сами идёте. Без сомнения, не сравненная Елизавета Платонна, я не смею даже думать об этом, но Аграфена Панкратиевна мне приказала. Елизавета Платонна. Но ну что ж такое, Адам Карлыч? Лебенталь. О, я обязан исполнить приказание этой преклонной особы. И потому, собравшись с духом, говорю, падает на колени. Елизавета Платонна. Реши, душка, судьбу мою. или восхитительным ответом или ударом поёт не вставая с колен на голос дюн пенсиеро и саммамбулы Елизавета мой друг сладкий странный недуг переполняет мой дух а тебя всё твердит и к тебе всё манит е лакей вбегая мс мс фантазия Фантазия барышня не видали барыниной Моски. Елизавета Платоновна не видала. Лебенталь, вставая с колена, я не видал. Локэю уходя, фантазия. Фантазия уходит. Лебенталь. Я продолжаю, становится снова на колени и поёт: Елизавета, мой друг, но поражи же мой слух, будто нечаянно вдруг словом приятным супруг. Елизавета Платонна тоже поёт, продолжая мотив: Ах, нет, нет! Горничная и вбегает фантазия. Фантазия, барышня, барыниной мочки, не видали? Елизавета Платонна не видала. Лебенталь, вставая с колен: Я не видал. Горничная, уходя, фантазия, фантазия уходит. Лебенталь, вы, кажется, начали отнекиваться. Елизавета Платонна: Елизавета Платон: Да, я хотела сказать вам. Поёт: Ах, нет, нет, я боюсь, ни за что не решусь, я от страха трясусь. Лебенталь поёт в сторону: Ах, какой она трус. Елизавета Платон: Но я боюсь, я боюсь, я страшусь, я страшусь, не решусь. Лебенталь поёт в сторону: Ах, какой она трус. Елизавета Платон: Но я боюсь, я страшусь. Оба вместе: она трус, нерешус. Лебенталь опять падает на колени и начинает петь: Е, акулина, вбегая фантазия! Фантазия, барышня, ведь у барни моск пропала. Вы не видали? Елизавета Платоновна: Нет, не видала. Лебенталь, вставая с колен: И я не видал. Акулина: то будешь делать барни изволит плакать изволит сердиться из себя выходит изволит тарать во всю глотку дайте мне мою моську где моя фантазия уходя кричит фантазия ах фантазия уходит примечание козьмы прудкова цензор вычеркнул глотку и написал горло лебенталь опять становится на колени Я продолжаю, поёт. Елизавета, мой друг, твой неприличный испуг напоминает старух. Между тем, как любовь всё волнует мне кровь, е повар вбегает в колпаке с засученными рукавами, с кастрюлей в одной руке и с пуком репы в другой. Конфузия, конфузия, барышня конфузия не с вами. Лебенталь, вставая с колен, пошёл вон. прервал на решительном месте. Повар: Да чем же я виноват, что меня послали собаку искать? Елизавета Платоновна, я не видал, Лебенталь, и я не видал. Повар уходя, конфузия, конфузия. Уходит. Лебенталь поёт: "Стоя, Елизавета, мой друг, но порази же мой слух, будто нечаянно вдруг словом приятным" Елизавета Платонна робка, супрук. Лебенталь падает на колени небесная Елизавета, целует её руку, эфирное создание.